«Я убил». Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так. «Листок с календаря можно сорвать. Сейчас ровно 12, значит, наступило второе число». «Пожалуйста, пожалуйста», — ответил я. Яшвин тонкими и белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхний листок. Под ним оказалась дешевенькая страничка с цифрой 2 и словом «вторник».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 обувью. Нас было пять человек в комнате и четверо из нас в дешевых ботинках из хрома с наивно закруглёнными носами. А доктор Яшвин был в острых лакированных туфлях и желтых гетрах. Должен, впрочем сказать, что щегольство Яшвина никогда особенно неприятного впечатления не производило. И врач он был надо отдать ему справедливость очень хороший, смелый, удачливый и главное успевающий читать несмотря на постоянное посещение Валькирии и Сивильского цирульника. Дел, конечно, не в обуви, а в другом. Интересовал он меня одним необычайным свойством своим. Молчаливый и, несомненно, скрытный человек. В некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил очень спокойно, без вычур, без обывательских тягот и блеяния мне. И всегда на очень интересную тему.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 И сейчас эта мысль мелькнула во мне, хоть Яшвин ничего не говорил, ощурился на цифру 2, на неизвестную даль. Что он там разыскал? Картинка, что ли? Я покосился через плечо и увидал, что картинка самая неинтересная. Изображена была несоответственного вида лошадь с атлетической грудью, а рядом мотор и подпись сравнительная величина лошади относила и мотора 500 лошадиных сил. Всё это вздор, товарищи заговорил я, продолжая беседу. «Обывательская пошлятина. Валят они черти на врачей, как на мертвых, а на нас хирургов. В особенности». «Подумайте сами. Человек сто раз делает аппендицит, на 101 у него больной и помрет на столе. Что же он, его зарезал, что ли?» «Обязательно скажут, что зарезал», отозвался доктор Гинс. «И если это жена, то муж придет в клинику с стулом в вас швырять».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 и вновь косенько улыбнулся, но не глазами, а углом рта. Мы посмотрели на него с удивлением. «То есть как?» — спросил я. «Я убил», — пояснил Яшвин. «Когда?» — нелепо спросил я. Яшвин указал на цифру 2 и ответил. «Представьте, какое совпадение. Как только вы заговорили о смерти, я обратил внимание на календарь и вижу второе число. Впрочем, я и так каждый год вспоминаю эту ночь. Видите ли, ровно семь лет, ночь в ночь. Да пожалуй, и. Яшвин вынул черные часы, поглядел. Да, час в час, почти, в ночь с 1 на 2 февраля я убил его. Пациента? спросил Гинс. Пациента, да. Но неумышленно? спросил я. Нет, умышленно, отозвался Яшвин. Ну, догадываюсь, сквозь зубы заметил скептик Плонский. Рак у него, наверное, был. Мучительное умирание. А вы ему морфий в десятикратной дозе. Нет. Морфий тут ровно ни при чем, ответил Яшвин. Ты да рака у него никакого не было. Мороз был, прекрасно помню. Градусов на 15, звезды. Ах, какие звезды на Украине! Вот 7 лет почти живу в Москве, а все-таки тянет меня на родину. Сердце щемит. Хочется иногда мучительно в поезд, и туда.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 Выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушаюсь. Зимние рамы замазаны, слышно, глухо, но слышно. Далеко-далеко, тяжко так тянет. Бу-гу. Тяжелое орудие. Пойдет раскат, потом стихнет. Выгляну в окно. Я жил на крутизне. Наверху Алексеевского спуска, виден мне весь подол. С Днепра идет ночь, закутывает дома, и огни постепенно зажигаются цепочками, рядами.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 А как его совсем не выбьют? Может быть, эти долгожданные большевики — миф? Пушки, где вы? Стихло. Нет, опять ворчит. Я злобно выбросил рубашку, щелкнул замочком чемоданчика, браунинг и запасной обойму положил в карман. Надел шинель с повязкой красного креста, тоскливо огляделся, лампу погасил и ощупью среди сумеречных теней вышел в переднюю, осветил ее, взял башлык и открыл дверь на площадку. И тотчас, кашля шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами. Один был в шпорах, другой без шпор, оба в попахах с синими шлыками, лихо свешивающимися на щеке. У меня сердце стукнуло. «Вы ликарь Яшвин?» — спросил первый кавалерист. «Да я», — ответил я глухо. «С нами поедете», — сказал первый. «Что это значит?» — спросил я, несколько оправившись. «Саботаж, вот чё!» — ответил громыхающий шпорами и поглядел на меня весело и лукаво. «Ликаря не хочет мобилизоваться. За чё и будут отвечать по закону». Угасла переднее, щелкнула дверь, лестница, улица. «Куда же вы меня ведете? спросил я и в кармане брюк тронул нежно-прохладную рубчатую ручку. «В первый конный полк», — ответил тот со шпорами. «Зачем?» «Як зачем?» — удивился второй. «Назначайтесь к нам ликарем». «Кто командует полком?» Полковник Лещенко с некоторой гордостью ответил первый, и шпоры его ритмически звякали с левой стороны у меня. «Сукин я сын», — подумал я, — мечтал над чемоданчиком, из-за каких-то подштанников. «Ну что мне стоило выйти на пять минут раньше?» Над городом висело уже черное морозное небо, и звезды выступали на нем, когда мы пришли в особняк. В морозных его узористых стеклах полыхало электричество.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 «Жид!» — вдруг выкликнул голос, сухой и хриплый где-то. Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась и вбежал человек. Он был в великолепной шинели и сапогах со шпорами. Был туго перетянут кавказским поясом с серебряными бляшками, и кавказская же шашка горела огоньками в блеске электричества на его бедре. Он был в барашковой шапочке с малиновым верхом, перекрещенным золотистым галуном. Раскосы и глаза смотрели с лица недобро, болезненно, странно, словно прыгали в них черные мячики. Лицо его было усеяно рябинами, а черные подстриженные усы дергались нервно. Нет, не жид, ответил кавалерист. Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза. Вы не жид! заговорил он с сильным украинским акцентом на неправильном языке, смеси русских и украинских слов. Но вы не лучше жида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 А потом сгинул белый заиндивевший город, потянулась по берегу окаменевшего черного и таинственного Днепра дорога, окаймлённая деревьями, и по дороге шел, растянувший змеей, первый конный полк. В конце его изредка погромыхивали обозные двуколки. Черные пики качались, торчали острые заиндивелые башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстии башлыка окаймленное наросшим мохнатым инием чувствовал как мой чемоданчик привязанный к луке седла давит мне левое бедро мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной внутри у меня все как-то стыло так же как стыли ноги по временам я поднимал голову к небу смотрел на крупные звезды и в ушах у меня словно присохший звучал лишь по временам пропадая визг того дезертира полковник лещенко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 и нежно и печально всматривался в звезды. Нетрудно было угадать исход суда за нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. Дикая судьба дипломированного человека. Через часа два опять все изменилось, как в калейдоскопе. Теперь сгинула черная дорога. Я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. Ноги мои отошли,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 Он ответил. «Организация попалась в Слободке. Коммунисты и жиды. Полковник допрашивает». Я промолчал. Когда он ушел, я голову обмотал башлыком и стало слышно С четверть часа я так провел и вывел меня из забытья, в котором неотступно всплывало перед закрытыми глазами ревое лицо под золотыми галунами голос моего конвоира. «Пан полковник востребует! Я поднялся. Под изумлённым взором конвоира размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спустились по лестнице в нижний этаж, и я вошел в белую комнату. Тут я увидал полковника Лещенко в свете фонаря. Он был обнажен до пояса и ежился на табурете, прижимая к груди окровавленную марлю. Возле него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая шпорами. «Сволочь!» — процедил полковник, потом обратился ко мне.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 Отозвался он с холодным злобным презрением и добавил. «Ой, пан панликарь, нехорошо вам будет!» Меня вдруг осенило. Это кто-то не выдержал его истязаний, бросился на него и ранил. Только так и может быть. «Снимите марлю», — сказал я, наклоняясь к его груди, поросшей чёрным волосом. Но он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышались топот возня, грубый голос закричал. Стой, стой, черт, куда? Дверь распахнулась и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее исступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась. Уйди, хлопец, уйди! приказал полковник, и рука исчезла. Женщина остановила взор на обнаженном полковнике и сказала сухим бесслезным голосом: « За что мужа расстреляли? За счет реба зато и расстреляли, — отозвался полковник и страдальчески сморщился. Комочек все больше олел под его пальцами. Она усмехнулась так, что я стал не отрываясь глядеть ей в глаза, не видал таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала: «А вы — доктор!» — кнула пальцем в рукав, красный крест и покачала головой. «Ай-яй!» ай продолжала она, и глаза ее пылали. ай ай Какой вы подлец! Вы в университете обучались и с этой рванью на их стороне и перевязочки делаете. Он человека по лицу лупит и лупит, пока с ума не свел. «А вы ему перевязочку делаете?» Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты.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 Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, что он качался на табурете, и кровь у него бежала изо рта. Потом сразу выросли потеки на груди и животе. Потом его глаза угасли и стали молочными из чёрных. Затем он рухнул на пол. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустил седьмую, последнюю. «Вот и моя смерть», — думал я, и очень приятно пахло дымным газом от браунинга. Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно, выбив стекло ногами. И выскочил, судьба меня побаловала, в глухой двор, пробежал мимо штабелей дров в Черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами, и там, в выбоине, как в пещере, на битом кирпиче просидел несколько часов. Конные проскакали мимо меня, я это слышал.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 И я вышел из выбоины, не вытерпев пытки, я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели, и когда я пришел к мосту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка, только навоз на истоптанной дороге. И я один прошел весь путь к Киеву и вошел в него, когда совсем рассвело. Меня встретил странный патруль в каких-то шапках с наушниками. Меня остановили...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 швин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой. «О, будьте покойны!» «Я убил!» «Поверьте моему хирургическому опыту!»